Глава 15. Мы взяли в столовые подносы и встали в очередь на раздачу. Очередь двигалась быстро, и минуты через две я и Райнер уже сидели в углу за столиком. Щида каша, пища наша, улыбнулся я. Приятного аппетита! Райнер кивнул. К разговору мы приступили, когда перешли к компоту из сушеных яблок. Для начала мне бы хотелось узнать побольше о гражданке Лавровой, сказал я. Райнер щелкнул замком портфеля и достал оттуда фотографию. «Для начала изучи внешность. Карточка свежая, ей полгода нет». Я внимательно всмотрелся в фотографию, сделанную явно очень хорошим фотографом. Он намеренно добивался романтического эффекта, когда делал этот снимок, и у него получилось. Взгляд Ольги не был направлен на камеру, она смотрела чуть вбок, Вьющиеся локоны чуть ниже ушей, тонный взгляд с поволокой, умело подчеркнутая линия изогнутых бровей, тонкие и выразительные черты лица. Она была очень фотогенична и, похоже, знала это. Красивая, сказал я, возвращая карточку Райнеру. «Что есть, то есть. Как понимаешь, от мужиков отбоя не было. Да, карточку можешь оставить себе. Я специально сделал несколько копий». «Спасибо». Просто удивительно, что Кандаурова не побоялась позвать ее к себе. «Такая красотка». «Запросто могла бы отбить жениха», — заметил я. «Ольга расцвела года два назад, а до этого была типичным гадким утенком», — пояснил Борис. «Тогда понятно», — сказал я. Лидия просто не знала, в какую красавицу превратилась ее двоюродная сестра, иначе я бы не был уверен в том, что она захотела бы приблизить девушку к себе. И даже не потому, что не доверяла. Просто такие персонажи, как ее жених, в любой момент могли переключиться на другую. «Биография тебя интересует?» «Спрашиваешь». «Тогда поехали», — начал делиться информацией Борис. Родилась в 1899 году здесь, в Москве. Отец погиб во время империалистической. Воевал на Австрийском фронте. Даже Георгия получил. Мать скончалась от болезни три года назад. Ольга закончила гимназию, поступила в Московский университет на химический факультет. Но не доучилась, бросила. Замужем не была. На момент исчезновения работала учительницей химии в школе. Кстати, в школе ее первые хватились, когда Лаврова не явилась на работу и сорвала уроки. До этого характеризовалась исключительно положительно. В школе за нее очень переживают. «Где живет? «Снимает комнату. У гражданки Скоробей». Борис назвал адрес. «Хозяйка тоже. Отзывается о жиличке, только хорошо. Плату отдавала вовремя, чистоплотная, аккуратная, покладистая. Не вертихвостка какая-то. Всегда ночевала дома, мужиков к себе не водила. В общем, сущий клад, а не жиличка». «На квартире у Лавровой уже были?» «Да». Гаврилов делал осмотр. «И как результаты?» Райнер пожал плечами. Ничего интересного или такого, что могло бы пролить свет на ее исчезновение? В материалах есть подробная опись». Он похлопал по портфелю. «Хорошо. Учту». «А как она исчезла?» «Кто видел последним и при каких обстоятельствах?» «Ну как-как?» «Она вышла на работу в половину восьмого утра, попрощалась с хозяйкой». Дворник видел, как Лаврова выходила из подъезда, даже поздоровался. Никто к ней больше не подходил и не разговаривал. Свернула за арку, и на этом все наши знания о ней заканчиваются. «Как в воду канула!» — посетовал Райнер. До школы так и не дошла. Хотя, как все твердят в один голос, Лаврова была очень ответственной и работой дорожила. То есть должно было произойти нечто из ряда вон, чтобы она не явилась на занятия? «Да». В общем, не в ее это складе характера, потому все разом забили в колокола. Боря, а теперь как на духу. Я внимательно посмотрел на чекиста. Скажи, могла быть утечка по вашей линии? Это ты на что намекаешь? Борис, конечно, понял меня, но разом выходить на откровенность не хотел. Намекаю на то, что не мог ли кто-то из наших внешних врагов или внутренней контры узнать о ваших планах насчет Лавровы и вывести ее из игры — «В свете истории с покушением на товарища Гаврилова мне эта версия не кажется абсурдной. Открыл все карты я». Райнер задумчиво сделал глоток из стакана и ответил не сразу. «Георгий, я мог бы ответить тебе, что это не твоего отдела, Но коль начальство решило посвятить тебя во все детали, то я тебе скажу так. Да, мы тоже рассматриваем версию о крысе в нашем отделе. Не знаю, на кого она работает. Непосредственно на Детердинга или на иностранную разведку, но со счетов мы это не сбрасываем». Правда, сам Детардинг ведет себя на удивление спокойно, не дергается, отставку невести не дает. И это нас очень смущает. Тем не менее, мы уже начали внутреннюю проверку. Если она принесет результат, мы тебе обязательно сообщим об этом. Только эту часть работы ты оставь нам, а сам займись более приземленными версиями». «Лады», — кивнул я. «Меньше всего мне хотелось заниматься шпионскими играми. Недавние схватки с отделом Бокия хватило всерьез и надолго» если все всё-таки нащупаешь что-то по нашей линии, дай нам знать, а сам отойди в сторонку, иначе напортачишь», — предупредил Райнер. «С большим удовольствием поручу вам это удовольствие», — признался я. «Сами чистите свои конюшни. Мне и без этого работы хватает». «Приятно иметь дело с понимающим человеком», — улыбнулся Райнер. «Ну что, поконим?» «Поконим!» «С чего начнем? «С того, откуда все началось. С квартиры Лавровой». Райнеру не очень хотелось влипать в такое тягомотное дело, как осмотр помещения. Тем более его уже проводил Гаврилов. Но перечить чекист не стал. Проживала потеряшка на Большой Ордынке, неподалеку от красивого здания с портиком и колоннами. «Бывшая третья женская гимназия», — показал Райнер. «Здесь когда-то и училась Лаврова. Правда, семья Ольги раньше жила в другом месте. Квартиру их сначала уплотнили, а потом после смерти матери Ольгу выселили. Теперь вот комнату снимает». «Неужели зарплата позволяет?» Жилье в Москве было дешевым, разве что в период военного коммунизма, да и то относительно. Во времена Непа цены росли, как на дрожжах. «От родителей осталось кое-какое наследство, вот и проедает потихоньку», — сообщил Райнер. «Так, может, позарился кто?» «Замер я». «Брось!» Хозяйка сказала, что все вещи на месте. «Да там особо ценного, если по правде говорить, ни шиша не осталось». «Посмотрим», — вздохнул я. Дверь в квартире приоткрыла сама хозяйка квартиры. Дородная женщина лет 50 в шелковом халате, расписанном какими-то азиатскими узорами. На голове у нее были накручены бегуди. Сама дверь оказалась на цепочке. «Уголовный розыск!» — представился я. «Мы насчет гражданки Лавровой. Разрешите пройти?» Афишировать ведомство Райнера я не стал. «Захочет?» — сам сообщит. «Удостоверение покажите, молодые люди!» — потребовала хозяйка. «А то ходят тут всякие!» Она демонстративно фыркнула. Конечно, гражданка. Я помахал у нее перед носом Ксюхой. Вы тоже, велела та Райнеру. Борис со вздохом показал книжицу. ГПУ! Судя по реакции женщины, чекистов, она боялась куда больше, чем мое ведомство. Всю же секунду цепочка была снята, а дверь широко распахнулась. Проходите, товарищи, у меня от советской власти секретов нет, радушно улыбнулась квартира хозяйка. Мы вошли в светлый коридор. «Шляпы и верхнюю одежду можете оставить здесь». Она приоткрыла шкафчик, в котором висели несколько плечиков и была гардеробная полка для шляп. Женщина покосилась на нашу обувь. «И снимите ваши ботинки, пожалуйста. Я недавно вымыла пол. Сейчас я дам вам домашние тапочки». «Тапочки — это святое», — улыбнулся Райнер. Мы послушно переобулись. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросила женщина. «Как вас зовут?» — поинтересовался я. «Вера Михайловна». «Скоробей!» — откликнулась та. «Вера Михайловна, мы пришли, чтобы осмотреть комнату вашей жилички, а потом переговорим с вами. Надеюсь, вы не против?» — излучая тонны вежливости, произнес я. «Ну, конечно! Как я могу быть против? Олечке уже несколько дней нет дома. Я страшно переживаю за нее!» — всплеснула руками хозяйка квартиры. «Спасибо, Вера Михайловна. Покажите, пожалуйста, комнату Ольги». «Вот здесь!» — указала хозяйка и сама же распахнула перед нами высокую белую дверь. Мы вошли в комнату. Сразу чувствовалось, что тут живет одинокая и хорошо воспитанная девушка. В помещении царили порядок и просто стерильная чистота, а от начищенного до блеска паркета слепила глаза. Я осмотрелся. Богатой обстановку не назвать, но все, что нужно, имелось. Платяной шкаф, книжные полки, кровать, несколько стульев, комод и прочая домашняя утварь. «Я начинаю по часовой...» «Ты против?» — разделил обязанности я с Райнером. «Что ищем?» «Все, что может оказаться любопытным. В первую очередь, конечно, дневник. Такая барышня просто обязана его вести». Райнер кивнул. Я распахнул дверцы платяного шкафа. В нос сразу шибанул запах нафталина, напомнив мне о детстве. «Так когда-то пахли вещи моих родителей, спрятанные на долгое хранение». Пробежался по полкам, проверил не самый роскошный гардероб учительницы. Строгое классическое платье, блузка, две юбки, поеденная молью шуба. Ночные сорочки, интимные принадлежности дамского туалета. Я не пропустил их. Ничего, что могло бы пролить хоть немного света на причину исчезновения Ольги. Захлопнув в шкаф, перешел к комоду и сразу же первая находка. Привычка хранить в постельном белье самое ценное родилась отнюдь не в 21 веке. Я достал что-то вроде кожаного мешочка, запустил в него руку и извлек оттуда несколько металлических кругляшей. Посмотрел на первый и не поверил своим глазам. «Твою дивизию!» Эта находка была всем находкам находка, и меньше всего я ожидал найти ее в квартире обычной школьной училки. Впрочем, учитывая специфику времени, куда я попал, невозможное возможно, как говаривал Петр Первый. А эта вещь была самым непосредственным образом связана с его потомками. «Борис, посмотри», — позвал я чекиста. Тут оторвался на секунду. «Но? Ты что, не видишь? Старинные монеты. И особенно одна из них, вот эта!» — показал я. «И что с того?» — пожал плечами Райнер. «Тоже мне открыл Америку. Гаврилов тоже их нашел и в описи отразил. Ты внимательно ее прочти. В комоде между стопками постельного белья обнаружено несколько старых монет». «Одна из них — чеканки 1825 года, предположительно серебро. На монете изображен мужской профиль, подписанный как император Константин I», показал хорошую память Борис, процитировав протокол описи. «Так? Так!» — воскликнул я и уставился на него с недоумением. «Ты что, не понимаешь?» «А чего тут понимать-то?» — удивился Борис. «Шутейная монета какая-то!» «Я историю знаю и помню. Не было никакого императора Константина в России». И не будет уже никогда. Да и не серебро это, наверное. Баловался кто-то. Так что клади, Георгий, монеты на место и продолжай искать что-то более ценное или полезное. А еще лучше давай завязывать с этим осмотром. Гаврилов все уже давным-давно сделал как надо. Я со стоном обхватил голову, потом опомнился. Чего, спрашивается, стонать? Ну откуда чекистам разбираться в нумизматике? У многих и образование-то с нос и три класса церковно-приходской школы. А тут коллекционирование монет. Штука тонкая и для многих непосвященных. Все равно, что китайская грамота. «Значит так, Боря, монету эту необходимо изъять, составив соответствующий протокол», — сказал я. «Нахрена?» «Ты не перебивай меня, а слушай внимательно», — прервал его скепсис я. «Монета с Константином Первым никакая не шутейная. Одна из самых дорогих коллекционных монет в мире». Отчеканили ее после смерти Александра Первого, когда все думали, что на престол взойдет его брат Константин. Но тот отказался. Дальше были Николай I и декабристы. Таких монет было изготовлено всего ничего, штук 10, а то и меньше. И любой нумизмат готов отвалить за константиновский рубль сумасшедшие деньги. «Да ну!» — поразился чекист. «Не да ну, а так и есть!» Конечно, монету часто подделывали, Но я уверен, что ее обязательно нужно показать специалистам. Есть такие подделки, которые тоже стоят целое состояние. Погоди, нахмурился Райнер. Если эта монета такая ценная, как ты говоришь, значит, нашу дамочку могли похитить. Из-за нее? Все может быть, коллега, кивнул я.